Мамка и смерть В следующем месяце Карлу IX должно было исполниться 24 года. Но 31 мая 1574 года он лежал на кровати и умирал. Это было в Венсене. Все уже знали о предстоящем событии, и потому замок точно вздрагивал от тревоги, то и дело прорывавшийся шумом. Партия, стоявшая за польского короля, уверяла, что он успеет вовремя вернуться во Францию и покарать всех изменников, так они называли приверженцев Двуносова. Отсюда раздраженные голоса и звон оружия. Но это было не все. Под сводами отдавались громкие звуки команды. Все выходы охранялись. И особенно гулко гремели тяжелые шаги охраны у двух дверей, на которые было обращено неусыпное внимание мадам Екатерины. За этими дверями находились ее сын Далансон и королек. И они хорошо делали, что не показывались, а сидели там у себя под охраной. Только выйдя они, и ни один не сделал бы и нескольких шагов. Первый же призыв к мятежу кого-либо из их друзей, и жизнь обоих немедленно подверглась бы опасности. Сегодня здесь правила смерть, ибо король умирал. Мать все-таки дотащила его до Венсена. Этот замок легче держать под наблюдением, чем Лувр. Ни народ, от которого можно ждать чего угодно, ни противники ее любимца Данжу не могут ей здесь помешать, когда она провозгласит его королем. Королем? Это уже третий сын. Сегодня умрет второй, очередь будет за третьим, а в запасе у нее есть еще четвертый. Если оба они будут жить недолго, то в конце концов настанет день, когда мадам Екатерина возьмет на себя все заботы об управлении государством, И та роль, которую она выполняет сейчас, видимо, так и останется за ней навсегда, ибо для того, чья жизнь протекает в действии, существует только настоящее, будущее и прошлое тонут в нем. Для нее Карл IX, например, никогда и не жил, так как сейчас ему предстоит умереть, и уж, конечно, не мать будет вспоминать о нем. Он лежал один. Обвязав умирающего платками, пропитанными, останавливающим кровь целебным бальзамом, врач ушел. И Карл понял, врач уже не надеется остановить кровь. Он просто хочет избавить больного от тяжелого зрелища. Пусть не видит, как на коже повсюду выступают и всплываются капли багряной влаги. Пусть лучше не слышат, как от него пахнет». Благовонный бальзам заглушит запах крови. Конечно, ненадолго, думает Карл. Даже когда повязки были только что наложены, Карл потягивал носом и не мог уже забыть до конца, как пахнет его последний часок. Он был когда-то крепким молодым человеком и сохранил для смерти всю ту силу, которую жизнь уже не хотела от него принять, Силу познания, силу присутствия духа. «Мой врач Шамбруас Паре когда-то перевязывал адмирала», — подумал Карл. «Вместе с адмиралом должен был погибнуть и он, но спасся, выскочив на крышу. Хорошо, если бы можно было бежать через крышу. Я знаю, я все знаю. Но я всего этого, наверное, не знал бы» если бы по моей вине не был убит адмирал. И я знаю, почему сейчас за стеной такой шум, почему меня, невзирая на мои страдания, привезли сюда, почему я лежу теперь совсем один, и никому уже нет дела до меня. — Я умираю, — проговорил он вслух. — Это правда, Сир, — отозвалась его мамка. Она сидела на ларе и вязала. Когда ее питомец открыл глаза и заговорил, она поднялась и оттерла ему лицо, но платка не показала. «Хорошо, кормилица, что ты не болтаешь вздору, как этот врач, и не стараешься обмануть меня. Я знаю, и я готов. Ведь я уж ни на что больше не гожусь. И я не хочу быть, как иные, которые под конец еще соскакивают с кровати, кричат» и стараются убежать от смерти, куда и зачем. Хотя у меня, конечно, еще хватило бы сил подняться, напугать дворы и мою мать этими белыми тряпками, моим окровавленным лбом, и заставить их всех разбежаться. «Но ты же король!» — радостно напомнила она ему с пробудившейся безрассудной надеждой. «Только кормилица и осталась ему верна. Двадцать четыре года... Без одного месяца была она, благодаря ему, особой высокого ранга. Накупила земли столько, что теперь до конца своих дней обеспечена. И лет ей всего немногим за сорок, красивая, и ядреная женщина. Но твой король не умрет без того, чтобы ты, кормилица, не проводила его часть пути, ведущего во мрак. Да, его последние содрогания — и прощальный шепот сливаются с его первым движением и первым плачем. Тогда ты держала его на коленях, которые горделиво напряглись, и прижимала к своей полной груди. Так же и теперь, кормилица, ты хочешь держать его напоследок. Он решил не кричать и не уклоняться от предстоящего ему, но тяжело вздыхал, охал, и видно было, что ему страшно. Перед ним вставали видения, даже теперь, среди бела дня, он слышал жуткие голоса, не принадлежавшие живым. Ах, кормилица, как много крови, сколько убитых! Дурные у меня были советчики. Только бы Господь простил и жалелся надо мной. Послушай, король, разве ты ненавидел нас, протестантов? Нет, ты всосал нашу веру с моим молоком. «Сир, вся кровь убиенных допадет на тех, кто их в самом деле ненавидел. Ты был неповинным младенцем, с тебя Господь не взыщет». «А что сделали с твоим неповинным младенцем?» — жалобно отозвался он. «Разве это можно понять?» «Я...» «Да». «Ничто из содеянного мной не мое». И ничто из того, что было, я не могу взять с собой. А когда Бог спросит меня про Варфоломеевскую ночь, я пробормочу. Господи, я, наверное, проспал ее. Голос больного перешел в шепот, он задремал. Мамка приложила к его лицу чистый платок, затем расправила. На нем отпечатлелись кровавые очертания этого лица. Так как его дыхание стало тяжелым и хриплым, она вытащила из-под его головы подушку. И вот он лежал перед ней, вытянувшись во весь рост, и она сделала то, чего он также не должен был видеть, как и кровавый платок. Она сняла с него мерку. С величайшей тщательностью обмерила мамка тело своего короля, и как некогда клала его в колыбель по своей должности и по праву, должна была теперь положить в гроб. Сделать второе было ей не труднее, чем первое. Она была женщина сильная. Он же, напротив, стал опять легким, как дитя. Долгие годы была она свидетельницей того, как увеличивался его рост и вес. Одно время его лицо сделалось багровым, Движения несдержанными, голос гремел. Задумчиво смотрела она на него теперь, когда он стал опять такой тонкий и бледный, а скорый совсем затихнет. Между началом и концом своей жизни он пролил кровь многих людей. Теперь его собственная кровь медленно вытекала из него. Мамка чувствовала, что ни того, ни другого нельзя было предотвратить. Все это происходило ради каких-то неведомых ей целей. Теперь оставалось одно — я, его кормилица, положу его в гроб. Она одобряла все, что происходило, и глаза у нее были сухи. Наступил вечер, вечер накануне на дня. Вдруг Карл проснулся. Мамка догадалась об этом только по его дыханию. Она зажгла свет. Вот диво, кровотечение прекратилось. Но он очень ослабел и лишь с трудом пошевелил рукой, чтобы объяснить ей, чего он хочет. Мамка сначала не поняла, хотя посадила его на кровати и приложила ухо к его губам. «На варру!» — прошелестел он. Тогда она догадалась. Распахнув двери, она выкрикнула приказ короля. Охрана передала его дальше, и кто-то побежал выполнять. Офицер поспешил, конечно, не к Генриху, а к мадам Екатерине. Поэтому она первая появилась у одра умирающего сына. Мамка умыла ему лицо. Оно казалось высеченным из белого камня и невыразимо отстраняющим навязчивость живых. Мадам Екатерина со своей теплокровной натурой убийцы наталкивается на что-то совершенно ей чуждое, даже жуткое. Так ее дети раньше не умирали. Что-то уж слишком благородно. Этого человека я не знаю. Этот никогда не вылезал из моей утробы. Хорошо, что здесь ждут еще кое-кого». А тем временем Генрих Наварский шел дорогой страхов, по сводчатым коридорам, словно ощетинившимся от множества вооруженных людей. Мороз подирал по коже при виде всего этого обнаженного железа арки-бузы, алебарды, бердыши. Он понял, что здесь хозяйничает смерть. Понял не хуже, чем сам Карл, но при этом вся его горячая кровь осталась при нем — и у него были ноги, чтобы бежать отсюда. Генрих действительно запнулся и чуть не повернул обратно, однако пересидел себя, вошел к королю и опустился на колени. От двери и до кровати он полз на коленях. И тут услышал, как прошелестел голос Карла, брат мой, «Теперь вы теряете меня, но вас самого давно уже не было бы на свете». «Если бы не я! Один боролся я против всех, кто замышлял убить вас, и вы за это не оставьте в будущем мою жену и ребенка!» От своей жены, Елизаветы Австрийской, Карл IX имел дочь, принцессу Марию Елизавету. Примечание редакции. «В будущем», — повторил он, — И, как не тихо говорил Карл, это слово прозвучало громче остальных. «Он знает, что я должен стать королем Франции», — подумал Генрих. «Умирающий провидит грядущее». Так-то обстоят дела. Вот почему мадам Екатерина в чрезвычайном замешательстве. Правда, гороскопы и испарение металлов опровергают слова ее умирающего сына. А все-таки подобные слова чреваты последствиями, поэтому будем на чеку. Карл усилится еще что-то завещать Генриху. Вероятно, он хочет предостеречь его, это видно, недоверяемо ему, с трудом начинает он. Но тут королева прерывает его молчи, и так как Карл окончательно изнемок и упал обратно на подушке, Генрих так и не узнал, кого именно ему следует больше бояться данжу которые его ненавидят, или Лансона своего ненадежного единомышленника, и он решает остерегаться обоих. Мадам Екатерина, убедившись, что Карл уже ничего больше не скажет, ушла. Генрих, коленопреклоненный, дождался начала агонии. В конце концов мамка осталась одна со своим питомцем. Склонившись над ним, она ловила его тяжелые вздохи не их сострадание к тому, кто уже не чувствовал страданий, а просто она не хотела пропустить последнего вздоха. И она чувствует, что перед этим угасающим духом сейчас таинственно брещет только самые ранние, давно забытые, никому кроме них двоих неведомые минуты. Они пришли им на память одновременно, и бок о бок с отходящим из этого мира, она вернулась к тем далеким дням. Его губы вздрагивали лишь от судорожного дыхания, и все-таки она услышала слово «лес», все-таки уловила слово «ночь» и «устал». Ребенок заблудился в лесу Фонтенбло, и теперь ему страшно в темноте. Это случилось в незапамятные времена его детства, и теперь перед самым концом еще раз. И она тихонько запела вместо него. Повторяясь, нижутся друг за другом все те же слова, и мамка выводит в полголоса. «Стало дитятка темно, стало холодно давно, мрак ночной в лесу залег. Дететка, твой путь далек», — тянет мамка, убаюкивая его и себя. Дететка, где дом родной?» Вдруг она замечает, что-то свершилось. Ты устала, где постель? Ей-богу, это и был последний, его последний вздох. Она тут же выпрямляется и, закрывая ему глаза, с чувством доканчивает «Мамка в гроб тебя кладет, на покой, как в колыбель». Перевод Станевич, примечание, редакции.